Пятьдесят. Снежные барсы. Восьмое января. Завтракали мы в традиционно обставленной гостиной с печью в центре и местами для сидения и сна вдоль стен. В печи горел хворост, едва-едва обогревая студённую комнату. Подкрепившись и напившись кофе, мы погрузились в две машины и отправились в дорогу. Нам было интересно вернуться на то место, где вчера охотились волки. Так что через пару сотен метров мы остановились. Труп Дзо теперь лежал на обочине ниже по склону. Мы остановились в 10 метрах от растерзанной туши. Рыхлую песчаную поверхность дороги испещрили волчьи следы, скрыв вчерашние следы наших колес. Очевидно, здесь побывало немало волков, и каждый съел свою долю. По пыльной дороге мы проехали 6 километров. Только мы успели добраться до асфальтобетона в ви, когда с Джигметом связались по рации, водитель повернул и, прибавив газу, повел машину обратно в гору. Молодой Норбу говорит, что видел двух снежных барсов, пока мы ехали вниз, они следили за машиной, сказал Джигмет. Если мы действительно увидим снежных барсов, Норбу получит от Джигмета награду в тысячу рупий. Мы высыпали из машины, за пару минут установили подзорные трубы. Я заранее приготовился к разочарованию. Наверняка зверей уже и след простыл. Снежный барс редко показывается на глаза человеку. Я заглянул в глазок окуляра, который поставил Джигмит, и увидел — на той стороне узкой долины, в нескольких сотнях метров от меня. Они лежали вдвоем, две большие кошки с узнаваемым профилем, и со своего места на скале они наблюдали за всем, что бы ни пошевелилось в долине, прямо напротив меня. Непередаваемое чувство. Я не испытал того всплеска адреналина, как если бы увидел их только мельком. Два зверя лениво развалились на солнышке, и я тоже мог не спешить. Мне выпало счастье просто наблюдать за ними. Наступило мгновение высшего покоя. Наконец, предо мною предстало то, что я так предвкушал и не особенно надеялся увидеть. Одно присутствие этих животных делало почву под ногами особенной, священной. Гималаи, сами по себе неземные и прекрасные, в моем воображении стали еще прекраснее. Предельный покой и удовлетворение внушало свидание с этими элегантными, божественными существами. Мы поздравили друг друга с большой удачей. Маргарет сказала, что особенно радуется за меня, ведь она знает, как много раз снежный барс ускользал от меня. Мы, люди, устроились наблюдать за двумя кошками столько, сколько они нам позволят. Время от времени тот или другой барс поднимал голову, оглядывался по сторонам и снова ложился. На мгновение я увидел великолепный пятнистый хвост. За наблюдением прошло минут десять, как вдруг за спинами барсов началось внезапное движение, и, ко всеобщему изумлению, появился третий снежный барс. Оказалось, мы наблюдаем за мамой и двумя взрослыми детенышами. Мать встала на скале, глядя в ту же сторону, что ее отпрыски. Потом она склонилась и принялась вылизывать одного за ушами. Просто мечта. Мы принесли себе из дома утренний чай и снова припали к трубам, страшась хоть что-то упустить. В какой-то момент мать поднялась, помахивая хвостом. Оглядевшись по сторонам, она легла, растянувшись во всю длину. Еще через минуту она перевернулась на спину и потянулась всеми четырьмя конечностями. Затем она принялась не спеша вылизывать лапы, одну за другой. Я разглядел на них и черные подушечки. и впечатляющие когти, между которыми она чистила. Покончив с грумингом, она широко зевнула. Высунув язык, показала четыре великолепных клыка. Воистину, кошка-мама играет со своими котятами, вылизывает их и вылизывается сама. Однако стоит ей зевнуть, как перед нами могучая охотница, машина-убийца. Я буквально дрожал от восторга. Джигмит объяснил нам, что семейство снежных барсов днем обычно отдыхает, а ближе к вечеру звери начинают обходить свою территорию и чаще всего охотятся. Так что мы были вольны наблюдать за ними весь короткий зимний день. Нам принесли обед, а барсы все блаженствовали, безмятежно отдыхая у себя на скале. После еды Джигмит предложил подойти ближе, так что мы спустились на 300 метров в их направлении. Вновь установив трубы, мы продолжили наблюдение и так провели еще пару часов. В какой-то момент все три красавца устроились лежать на скале мордами к нам. Они лежали близко друг к другу, голова к голове, и смотрели прямо на нас. Тройной портрет кошачьего совершенства. Целых пять минут я наблюдал его. Я бывал когда-то на леднике Балтору, который альпинист Галлен Роуэл назвал «тронной залой горных богов». Зрелище, представшее передо мной, не шло ни в какое сравнение, и долина эта в глухом Ладахе казалась мне много более священной в присутствии этих небесных созданий. День прошел без других событий, однако мы были все так же зачарованы. Джигмит даже предложил, не спрятаться ли нам за крупными скалами, вдруг животные лежат и не уходят именно из-за нас. Солнце ушло за хребет, и на нас упала тень, а барсы еще купались в последних закатных лучах. Было чертовски холодно. Днем температура держалась в районе минус 12 или минус 15, а сейчас упала до минус 20. От холода не немели конечности. Пора было прощаться с барсами и возвращаться домой, наверх, в улей. Мы с Дэйвом... Кейт и Маргарет вернулись к машинам, однако Дэвид остался с Джигметом и Норбу. Менее чем через 15 минут он был вознагражден. Три барса медленно пришли в движение и покинули скалу ленивой находию, скрывшись из виду в какой-то впадине. Удивительный день. Целых шесть часов мы наблюдали за снежными барсами. После такого пира чувств трудно было прийти в себя. За ужином мы только об этом и говорили, обсуждая каждую подробность, и все еще не могли поверить, как невероятно нам повезло. Заснул я без труда. 9 января. На следующее утро завтракали сравнительно поздно, около восьми. Тут пришло сообщение от Норбу, Снежные барсы. Геялсен устроил наблюдательный пункт недалеко, чуть ниже по долине, так что мы пошли пешком... по дороге снова осмотрев место, где охотились волки. От трупа Дзо уже почти ничего не осталось, и, к моему восторгу, следы волков на песке смешались со следами снежных барсов. Волки возвращались на еще один прием пищи, однако и барсы, по-видимому, получили свой лакомый кусочек. Мы с Геялцином и Дэвидом спустились до нужного места, и Геялцин буднично указал на снежного барса высоко на хребте на той стороне долины. На таком расстоянии он казался совсем крошечным. Солнце светило ему в спину, так что нам виднелся один его силуэт, но то, вне всякого сомнения, был одинокий снежный барс. Повертев головой, он повернулся и спрыгнул с хребта, пропав из виду. Образ его отпечатался у меня в памяти. Потрясающая встреча. Краткая, но не допускающая сомнений. Был ли это один из трех зверей, что мы видели вчера, или какой-то другой барс? Нам объяснили, что хищники частенько задерживаются на хребтах, откуда хорошо видят вперед и назад, и легко могут выследить жертву. Не прошло и двух дней, а я уже видел яков, пхаралов, волков, а теперь и снежных барсов. Все они предпочитали большую высоту. Пройдя еще немного, мы снова остановились. Снежные барсы вновь на мгновение показались на глаза. Два зверя были метрах в четырехстах над нами, медленно двигаясь вверх по долине. Очевидно, они никуда не спешили. Должно быть, сытые. Мы с Дэвидом увидели их всего на минуту. Барсы спустились во враг и исчезли. Те ли это барсы, которых мы видели вчера? Ответ мы получили всего через 10 минут, встретив Норбу и Джигмета. Все наблюдали в подзорные трубы вчерашнее семейство, сегодня расположившееся на новой скале. Выходит, меньше чем за час мы видели целых шесть снежных барсов. То ли еще будет. Мы устроились и стали наблюдать за семейством. Два детеныша уже довольно взрослые, сегодня были активнее. Они играли и передвигались по уступу. Изредка прыгали. В какой-то момент близко к семейству подлетели две сороки. Это были сороки обыкновенные, узнаваемые по белой грудке и кончикам крыльев. Этим они отличаются от австралийских сорок. У этих птиц элегантный ромбообразный хвост, и перья на нем отливают изумрудом. Сороки без всякого страха приземлились неподалеку. Джигмет объяснил, что сороки часто следуют за снежными барсами и питаются остатками их добычи. Парочка устроилась на скалистом обнажении метрах в двадцати над семейством. Один детёныш захотел поиграть. Припав к земле, он принялся медленно и бесшумно красться к пернатым приятелям. На полпути он легко выпрямился и, словно разжатая пружина, совершил огромный прыжок. Барс ринулся на сорок, но те были готовы к нападению. Они тут же взвились в воздух и пролетели высоко у него над головой. Игра закончилась. Три барса разыскали себе треугольный участок свежего снега и, кажется, расположились на отдых. Мы наблюдали за ними уже полтора часа, и Джигмит уверял, что сегодня они с места уже не двинутся. Гьелцин и Норбу останутся сторожить их и сообщат, если начнется что-нибудь интересное. Перед обедом я пошел прогуляться по деревне Улей. набрел на горных козлов. Видимо, местные снежные барсы на них охотятся. В середине дня мы снова спустились к наблюдательному пункту посмотреть на наших барсов. В следующий час ничего особенного не происходило, разве что барс поднимал голову или помахивал хвостом. Однако ни то, ни другое никогда не примелькается. И вдруг, около четырех часов дня, началось все и сразу. Кошка-мама встала и потянулась. Дети последовали ее примеру. и все трое отправились вниз по склону по направлению к рыхлым впадинам, ведущим к реке. Детеныши шли первыми, периодически прыгая с камня на камень. Они постоянно озирались по сторонам и нюхали воздух. Охотятся. Не доходя до вымайн, мать приблизилась к крупному булыжнику 2 метра высотой и 3 шириной. Она обошла его спереди, обнюхала землю у его подножия и принялась копать. затем она медленно и элегантно повернулась подняла хвост и пометила камень на высоте собственной головы покончив с этим все трое двинулись дальше по рыхлой осыпи прибавляя шагу мы едва видели как они прыгают меж скал и валунов потом вдруг они оказались среди деревьев на дне долины и совсем исчезли из виду представление закончилось зато сегодня мы целых три часа пронаблюдали за снежными барсами